Хорош ныть, без беспалая Вон, бля, только по 10 капель осталось <свят> Дуй опять в сельпоза самогона Слышь, Борман, скажи ему, хулен Не командуй, сам бы давно сбегал Еще что. Этому хмырю только в любую избу постучать да помычать Сразу поймут, зачем приперся Лыка не вяжет Значит, ясно, что нужно. А меня еще ментам сдадут. Да откуда здесь ментам взяться? От сырости. Они как тараканы всюду разводятся. досто на них не напасешься. Ладно. Не мой. Деньги в чертовом рюкзаке бери. А почему не в твоем? А я благотворительностью не занимаюсь. В моем уже брали. Хер с тобой, бери с моего, бля Давай, не мой по-шустрому Одна нога туда, а другая уже сюда Иди Знаешь что, чертиняка, чертиняка Ты по-большому пацан-то хороший Сам ты такой Не вы... не, выё... не не выёживайся, ты Да я в хорошем смысле Не мой, он что, он лопатой двигает, да, и заводкой бегает. А у тебя хоть и три класса образования. Не три, а четыре. И не класса, а курса. Техникум связи, знаешь, имени Хренного помнит, какого-то революционного еврея. Ну, ты, оказывается, специалист у нас. По связи с общественностью? Так, значит, мог бы и сам заводкой водкой сбегать. Не надо, ля-ля, Борман, я свое еще скажу. Скажешь, скажешь. А чтоб говорить было легче, у меня тут есть, пока не мой бегать будет. Че, клюкнуть? Скорее, глюкнуть. Последнее достижение неформальной питерской фармакоу... фармацевтики. Цусима называется. Историю проходил? Да, как же цусиму ты знаю. Это где мы ей пошком по чавке настучали? Ну, ну, настучали... Ну, знаешь, как моя Цусима по голове стучит? Это что, типа ЛСД? Экстази или просто хватаешь и веселые картинки смотри. Нет, это скорее инди... экстази. Сие чисто интеллектуательное чтивое. В смысле кайф. Пара колес, и ты уже Эйнштейном становишься. Попробуешь? нам? Поехали? Не, ну что поедешь, не сомневаюсь. Держи. Давай четыре. Предпочитаю четырехколесный транспорт. Ну ты шумахер, я сам обычно по две. Для начала. Чего ты я Эйнштейном пока не стал, давай еще добавим. Слышь, чертеняка, ты не думаешь, что мне жалко. Ты просто погоди, пока не, не вперла. О, блядь, сука, все-таки ты жлоб. Правильно тебе говорят, Борман Маму Гитлера за бабло не пожалеешь Сталина на тебя нет А что по этому поводу думает товарищ Жуков? Я товарищ Сталин? Да ничего не думает товарищ Сталин Очень плохо, товарищ Жуков, что не думаете А вы подумайте, подумайте Есть подумать, товарищ Сталин. Товарищ Жуков, говорят, вы маршалом решили стать. Спите и видите, как бы вам Буденного, Ворошилова да Тимошенку подсидеть. Поклёп, поклёп, товарищ Сталин. Я сплю и вижу, как мне город Ленина отстоять. А ваш Ворошилов ленинградскую оборону просрал? Да, просрал. А ты у меня для чего генерал армии? Умеешь наступать, умеешь и обороняться. Есть. Я себя не пожалею. Никого не жалею. И себя в первую голову. Радикалы бели революции. Никого жалеть нельзя. Да, товарищ Сталин. Не пожалеем ни технику, ни командиров. Неличный состав! Вот они, бойцы рабоче крестьянской Красной Армии. Что с ксивами прикажете делать, товарищ Сталин? Костер? Ну-ка сюда, вояки! Наиружи! Хе-хе! <связь> Приколись, Бурман! Вылитый ты! Только лицо моложе! Что там на на то? Эй, красноармеец Иванов! — Где? — Охренеть! В натуре похож! Красноармеец Иванов! Вроде не был у меня такой родник. Дед, да, воевал, но не под Питером, а под Киевом. — Слышь, Борман, тебе сколько лет! Ты чего от пацанов правду скрывал? Это ж места твоей боевой славы! Красноармеец Иванов! — 12-я стрелковая дивизия. Да, а ч ⁇ похож? Тебе же как ветерану бесплатный проезд теперь положен. О, а этот... Да это же наш немой. красноармеец Чухненко. Слышь, Борман, а как фамилия у него? Чухненко. Ну-ка дай сюда. Ну, блин, просто класс Может, ты гнал, Борман? Это он тут язык с пальцами потерял, а не у Геринга в походе А ты на этого черт смотрел, нет? Красноармейцы классов Да ну, ну О, А ты, оказывается, тоже герой? Обосраться можно Красноармейцы долбаные И чё это мы, патриоты, <свят> не могли пару стволов с собой в блиндаж прихватить? Совсем о потомках не думали? А хрен знает, а эти прямо... Ну точно наши морды, ну... Выпить за это надо, за помин, так сказать, наших душ. э скорее бы не мой возвращался. А пока салют по нашим костям из землянки, на! Бери ноган, если он еще выстрелит, а я канбутанемец из Вальтера. Это ты классно придумал, Борман. Стрельба по черепам, как в тире. Огонь! Да. Я все расстрелял, только один патрон с Заржавелся Я тоже, но от твоего черепа ничего не осталось Я От твоего тоже Давай попробуем, сука ты, историческое По твоему новому черепу А вдруг последний патрон Со второго раза выстрелит, а? Че опять за свое ублюдо? Че достану, паскуда Бля, буду достану А что это? Как будто мёртвые. Розыграй. Это ты закрой. Слышишь, нас зовут. Ой, это ж бред. Полный бред, чертяра. Ты чё, че, серьезно? Ну, они же все сдохли-то. Сдох... Правильно, и мы сдохнем. Фу ты, ёлка. Я ж тебе говорил, четыре много. Ты видал теперь, как Цусима крышу рвёт? Фу ты, ёлка.